Дневник. Воспоминания Петра Петровича Проханова. Москва. 31 декабря 1991 года. Снегурочка. Петя был единственным, кто после детского дома отправился в собственную квартиру. Про остальных он ничего не знал, да и, если честно, не хотел знать. В отличие от большинства товарищей по несчастью, Петр попал в детский дом не с рождения. У него были и папа, и мама, и и даже бабушка с дедушкой. Были семейные вечера за круглым столом под зеленым абажуром, где родители играли с гостями в преферанс, курили сигареты, обязательно в мундштуке, и рассказывали интересные истории. Маленький Петя, чтоб чувствовать себя причастным, готовил для них концерт, где читал стихи, пел и танцевал, заполняя, как ему казалось, вынужденные паузы в игре. Только сейчас он стал понимать, что на самом деле родители терпели все его песнопения исключительно из любви к своему отпрыску, а гости — из уважения к хозяевам дома. Но тогда ему так не казалось. Одна песенка и вовсе до сих пор крутилась в голове, и Петя даже иногда ее напевал. Праздник зимний к нам идёт, каждый в мире чудо ждёт, И под ёлкой притаился дружный хоровод. Шамаханская царица, Буратино не боится, Смело танцевать к нему идёт. Робин Гут и воевода встали в центр хоровода, Украшая серпантином яркий звездолёт. А Снегурочка под елью в торе общему веселью Песни новогодние поет. Он долго не мог вспоминать эти праздники, Чувствуя, что его предали, бросили, Но с возрастом стал дорожить каждым образом прошлого, Которая так и норовила ускользнуть из памяти навсегда. То, что казалось было его собственностью, сейчас расплывалось словно в дымке, норовя совсем раствориться и исчезнуть. Например, празднование Нового года. Это всегда было событие, которое предвещало множество сюрпризов. Ёлка, подарки и, конечно же, торт-мороженое, которое умела делать только его бабушка по образованию кулинар-кондитер. Всё закончилось в 1976 году — когда Пете исполнилось 12 лет. Был один из тысячи похожих вечеров. Родители, бабушка с дедушкой и гости, две семейные пары. Как всегда, играли в преферанс, шутили, выпивали. Когда засиделись за полночь, маленького Петю отправили в кровать. Все. Больше никого он живыми не видел. Утром он найдет их всех за столом, и еще долго, как ему самому казалось, Чересчур долго будет пытаться всех разбудить, не обращая внимания на открытые глаза бабушки и как-то жутко запрокинутую голову папы. А еще будет долго спрашивать у мамы, почему у нее на пальце нет того волшебного кольца, которое подарил ей папа на свадьбу и которое должно было защищать его семью. Почему-то двенадцатилетнему Пете это было тогда очень важно». Спасли его от сумасшествия детская психика, которая запретила воспринимать действительность, и папин водитель, что, не дождавшись начальника в машине, поднялся в квартиру. Тогда ему никто ничего не рассказал. «Отравили», только и слышал он из обрывков разговоров взрослых. Когда же в 1981 году Петя вернулся из детского дома в ту самую квартиру, то первым делом выбросил стол — который по-прежнему стоял в центре гостиной, оставив лишь зеленый абажур. Не сошел он с ума и на этот раз. Видимо, психика по-прежнему оберегала своего хозяина и не давала уйти в нереальный мир. Две недели семнадцатилетний мальчишка драйл каждый сантиметр огромной трехкомнатной квартиры в Москве, словно бы смывая не пятилетнюю пыль, а накопившаяся за годы горя. Петр старался стереть саму память о произошедшей здесь трагедии оставив лишь светлые воспоминания. Участковый дядя Ваня, который по-прежнему работал на их участке, смилостивился над парнишкой и рассказал, что же тогда произошло. Оказалось, что виной всему был коньяк, в котором эксперты обнаружили яд. Именно он моментально убил всех с первой рюмки. Кто его принес и почему его выпили все, даже бабушка, которая очень редко употребляла алкоголь, участковый сказать не мог потому что тогда, в 1976 году, следствие зашло в тупик, и дело закрыли, списав все на несчастный случай. Страна начала разваливаться, потихоньку, как старый шкаф. То дверь перекосит, то полка прогнется. Оттого, гляди, и вовсе ножка не выдержит веса и надломится. Петра это пока не коснулось, но он всей кожей чувствовал, что скоро плохо будет всем, и этот неуклюжий старый шкаф похоронит под собой остатки страны. СССР на прошлой неделе перестал существовать, и об этом гордо объявили всей стране, будто это великое достижение. Петя же казалось, что это только начало, и падение в пропасть этой страны, как бы она теперь ни называлась, уже не остановить. От этого становилось страшно и как-то тошно, словно бы и не было того самого светлого будущего, которого им всем, советским людям, когда-то обещали. Петя уже восемь лет работал в ресторане «Метрополь». Покинув детский дом, молодой человек окончил кулинарное училище и был распределен в столовую Киевского вокзала. Там по причине его молодости ему не давали ничего готовить, поставив вечно чистить картошку и быть на посылках. Именно там, когда он грустно раскладывал хлеб, и заметила его заместитель директора ресторана «Метрополь». Позже Петя понял, что это было провидение, которое занесло такую шикарную даму в их столовку. С течения обстоятельств, и вот она уже пристально вглядывается в молодого парня. «Ты здесь повар?» — поинтересовалась она у него, потянувшись к куску красиво нарезанного Пети хлеба. «Я здесь принеси-подай», — устав от вечных нападок со стороны сторожилов столовой, Петр зачем-то ответил чужому человеку предельно честно. «Хочешь работать по своему профилю только в приличном заведении?» — спросила она серьезно. «Поваром?» — удивился Петя. «Нет», — усмехнулась женщина. «Принеси подай. Предлагаю тебе работу официантом в метрополе. Испытательный срок проходишь и работаешь в центре Москвы в лучшем заведении страны». «Да или нет?» — отвечай сейчас и завтра с трудовой у меня. «Здесь я договорюсь, оформим переводом. Контора одна». Позже Петя коллеги по цеху рассказали, что в метрополе произошел закулисный скандал. Заместитель директора Регина Сергеевна застала своего мужа-администратора с официанткой и вовсе не за разговором. Муж, конечно, был поруган и поставлен на вид. Девушки же, абсолютно все, независимо от возраста, были уволены в тот же вечер за компанию с непорядочной товаркой. Дело было сделано на эмоциях, и только после пришло понимание, что в штате образовалась огромная дыра, и ее надо было немедленно восполнять, чтоб не возникло лишних вопросов о превышении полномочий. Именно в этот период и встретился ей на пути Петя, так красиво раскладывающий хлеб в столовой у Киевского вокзала. Проведение не иначе. Петя знал, что это родители с небес помогали ему — и ухватился за шанс обеими руками. Работал он хорошо, быстро учился и нравился посетителям своей широкой советской улыбкой совершенно счастливого человека, за что неоднократно получал на чай. Но вот людей по-прежнему к себе не подпускал. На работе дружил, но не более. Девушки, как и жены, в свои 27 лет пётр так и не имел. А где знакомиться? Коллеги сплошь мужчины — Не считая бухгалтера Зинаиды Васильевны, дамы довольно преклонного возраста, и ее ровесницы, посудомойке тети Надия. А кроме работы, Петя никуда и не ходил. Именно поэтому, закончив свою смену, он неторопливо шел домой. Сегодня было 31 декабря. Ему не хотелось уходить с улицы, такой праздничный и веселый, где люди совершенно искренне поздравляли встречных незнакомцев с Новым годом. Среди толпы казалось, что ты не одинок, и то новое счастье, которого они тебе желают, обязательно случится. Поэтому он решил не спускаться в метро, а дойти до дома пешком, чтобы еще немного продлить это ощущение. Время уже перевалило за полночь, но людей на улицах было настолько много, что казалось это день, и солнце просто забыло взойти. Именно в таком настроении Петр поднимался по лестнице в свою квартиру. Он уже предвкушал свой личный праздник. В гостиной стояла наряженная елка, а на балконе дожидался своего часа, сделанный по бабушкиному рецепту торт-мороженое. По обыкновению он включит все гирлянды и, сев под елкой, будет завороженно рассматривать игрушки на ней. Это был целый мир, где улыбчивый заяц дружит с запасливой белкой, а внизу, на нижних ветках, их поджидают волк из ну, погоди», и рыжая лиса в своей короткой юбке и высоких сапогах, похожая на проститутку с улицы Горького, ныне Тверской. Ее переименовали летом прошлого года, и Петя все никак не мог привыкнуть к новому названию. Это был мир детства, где Петя был по-настоящему счастлив, где были живы родители, а сама жизнь казалась сказкой. Звук выдернул из фантазий, И Петя подумалось, что это пищит котенок, так жалостливо и так тихо, что сердце не выдержало. «Может, покормить его хотя бы?» Пронеслась в голове мысль. Взять животное к себе он не мог, потому как много работал. С намерением сделать доброе дело он пошел на звук, но от увиденного впал в ступор. Под лестницей, где во времена его детства стояли велосипеды и коляски, а сейчас валялся какой-то мусор, Сидела маленькая Снегурочка и плакала. «И где он?» — спросил Петя, хныкающая чудо. «Кто?» — откликнулась девочка. «Дед Мороз, конечно. Ты же из-за него плачешь?» Улыбнувшись, ответил Петя, стараясь развеселить Снегурочку. Но от его слов она заплакала еще горше. Первый раз он не знал, что делать. Как обычно, развернуться и уйти от чужой ненужной ему беды — «Забыть и пройти мимо, повторяя, это не мое дело?» Почему-то ноги словно вросли в пол и не давали хозяину это сделать. «Давай так», — очень резко предложил пети и девочка вздрогнула. «Ты сиди здесь, никуда не уходи, я сейчас». Он практически бегом поднялся на третий этаж в свою квартиру, схватил с балкона поджидающий его торт мороженое и две столовые ложки и спустился вниз. По пути обратно Петя поймал себя на том, что боится. Вдруг Снегурочка уйдет. Но она не ушла. «Держи», — сказал он, протянув ей большую ложку. «Что это?» — спросила девочка тихо. На вид ей было не больше восьми лет. «Это торт-мороженое», — пояснил Петя и присел рядом. «Ешь, вкуснее ты точно ничего не пробовала. Ты разве не знаешь, что все Снегурочки едят торт-мороженое в Новый год?» Девочка очень аккуратно отломила кусочек и положила в рот. «Вкусно?» — удивилась она. «Конечно, вкусно!» Улыбнулся Петя, видя, что девочка успокоилась, и тоже набрал полную ложку мороженого. Моя бабушка, которая его готовила лучше всех, говорила, что такой торт надо есть непременно столовыми ложками и никак иначе. «И обязательно в Новый год?» — серьезно спросила девочка, отправляя вторую ложку в рот. обязательно «В новогоднюю ночь, если ты хочешь, чтобы твое желание исполнилось, ты должен съесть торт мороженое. Ну, вроде как задобрить Деда Мороза». Петр понимал, что девочке надо отвлечься от черных мыслей, а лучшего способа он не знал. «Тебя как зовут?» «Олеся», — тихо сказала девочка, уже окончательно успокоившись. «А меня дядя Петя», — представился он. «Я знаю», — покивала она. «Вы наш сосед снизу». «Мама называет вас Петька-детдомовец?» Он еще раз внимательно посмотрел на девочку. Получается, это дочка соседки сверху, которая постоянно водит мужиков и кутит с ними до утра. Он даже не предполагал, что там еще и ребенок растет. Я нарядилась, начала рассказывать девочка, решив, что они с Петром уже не чужие люди. «Мы собирались Новый год с мамкой отмечать. Она даже обещала не пить сегодня. Так, немного только». Но прямо перед праздником пришел к ней хах и все. Она меня из дому выгнала, а я стих выучила. От обидных воспоминаний у нее вновь набежали на глаза слезы. «Так рассказывай мне», — предложил Петр. «Знаешь, я жуть как люблю слушать стихи». Девочка сначала смутилась, но потом встала и, даже немного улыбнувшись, прочитала стихотворение. «Дед Мороз, скажи скорее, что в мешке ты мне принес», «Может, книжку с Бармалеем или новый паровоз, куклу, платье, мандарины, мячик и печенье, золотые апельсины. Начинай веселье!» «Теперь твоя очередь», — сказала она Петя. «Я стихов не знаю, но одна новогодняя песенка в моем арсенале имеется», — усмехнулся он и стал напевать. «Праздник зимний к нам идет, каждый в мире чудо ждет, и под елкой притаился дружный хоровод». Когда песня закончилась, девочка удивленно посмотрела на Петра и сказала. «Дядя Петя, а будьте моим папой, по понарошку. Просто у всех есть папа а у меня нет. Так ведь не должно быть верно. У всех детей должен быть папа. В школе меня все называют недоделанной из-за этого. А я приду после каникул и скажу, что мой папа нашелся. И если кто-то будет меня обижать, он придет и разберется. Пожалуйста!» На последнем слове маленькая девочка сложила руки в умоляющем жесте. Договорились? — сказал Пётр сам от себя такого не ожидая. Когда девочка заснула, сидя на старых санках и положив ему голову на плечо, Пётр подумал, что вполне мог бы быть ее отцом. Разница в возрасте у них была лет девятнадцать. А может быть это мой шанс спасти чью-то жизнь, — вдруг подумалось ему. «Чтоб дегенератка-мать не загнала девчонку в пропасть своим воспитанием. Может, это и мое спасение, как человека, боящегося потерь и от того, страшившегося иметь любую привязанность?» Эти мысли крутились в голове, пытаясь сложиться в какую-то действительно достойную теорию, но рассыпались от усталости. Петр решил, что подумает об этом завтра. Сейчас же он точно знал одно — На данный момент это маленькая восьмилетняя девочка, его дочь Снегурочка, пусть и понарошку».